Фролов не застрелился. Его убили. Не таков был мичман Фролов, чтоб стреляться. И не таковский, чтоб промолчать, когда рыжий агитатор стал мерзости говорить. Вот и поплатился. Был бы умнее, так и промолчал бы. Ну а теперь лежи, мичман, в напоминании остальным о том, куда заводит глупость. Разогретые расправой над боцманом, матросы еще некоторое время слушали агитатора и выступали сами, кто посмелее. На первый план вышли темы кровососов и всеобщей отмены рабства повсеместно. Затем они двинулись в офицерскую кают-компанию. Рыжий стоял чуть в стороне, смотрел с довольной ухмылкой. Ему не впервые было наблюдать за тем, как люди, самые обычные, разные, похожие друг на друга, вдруг сливались в единую толпу, в массу, и теряли в этой массе индивидуальность. в том, чтобы сплотить, превратить людей в некий монолит, придать им совершенно новое качество, и состояла работа агитатора. Он никогда не формулировал это для себя в каких-то четких выражениях, просто ощущал и воспринимал сделанное как некую данность. У каждого человека было детство, и в детстве этот человек был единственным и неповторимым. И потом, уже надев морскую форму, он все равно сохранял свою индивидуальность. И только влившись в ряды бунтовщиков — Он эту индивидуальность утрачивал и превращался в ничто, в некий элемент единой и великой силы. А сила эта была такова, что, утратив один элемент и даже множество элементов, она легко находила им замену и по-прежнему оставалась единой и великой. Они шли, грохоча ботинками по палубе, чтобы учинить справедливую расправу. Рыжий шагал сбоку, озирая свое стадо. Он не позволит им сбиться с пути. Никому. «Вломились. Теперь не сбавлять ходу». Рыжий выступил вперед и развязно произнес: «Именем Петроградского совета матросских и солдатских депутатов приказываю всем офицерам сдать оружие». Он ухмыльнулся. «Надеюсь на ваше понимание». Контр-адмирал Погуляев быстро направился к матросам, оттеснил Рыжего. Тот с линцой отодвинулся, зная уже, что перехватить у него инициативу не получится. «Всем на палубу!» — приказал Погуляев. «Там будем разговаривать!» Рыжий сказал ему прямо в лицо. «А царя больше нет. И эти твои погоны царские для меня, как для быка красная тряпка, ты понял?» Он протянул руку и ухватился за золотой погон с черными орлами. Дернул. Но хорошие нитки держали крепко, и сукно даже не треснуло. Контр-адмирал схватил рыжего за горло, тот захрипел, выкатил глаза — «Наших бьют!» — с боевым кличем матросы, которых уже не требовалось разогревать и направлять, кинулись на офицеров, и завязалась некрасивая кабацкая потасовка. Некоторые из матросов непостижимым образом оказались пьяны. И вдруг, перекрывая общий шум, послышался громкий надрывный плач. Звук этот был таким неожиданным, что многие остановились. Офицеры сбились у стены, переводя дух. Плакал Мичман Фролов. «Да что это такое?» — кричал он сквозь слезы тонким мальчишеским голосом. «Что творится? Как вы можете, господа? Изуверство!» Он повернулся к толпе матросов. Слезы на его глазах вдруг высохли, и резким, очень злым голосом Фролов приказал. «Извольте выйти отсюда вон! Немедленно!» И, видя, что они заколебались, и медленно прибавил. «Вы слышали мой приказ?» Несколько мгновений царило растерянное молчание, а затем кто-то негромко рассмеялся. И тотчас остальные, как будто получено ими было разрешение, принялись смеяться тоже. «Прекратить!» — голос Фролова сорвался. Они хохотали все громче. «И то сказать, какой-то мичман пытается остановить справедливую революцию». «Шлёпнуть тебя, что ли?» — развязно проговорил рыжий агитатор, без всякого страха и даже без интереса, рассматривая покрасневшее лицо Фролова. «Ты это мне говоришь?» «Скотина!» — крикнул Фролов, хватаясь за наган. «Да ты не шути!» — посоветовал агитатор почти дружески, и вдруг резко вцепился Мичману в запястье. Умело дернув, он принудил Мичмана выронить наган, а самого его отбросил к стене. Дружный хохот сопровождал эту сцену. Мичман, однако, тотчас вскочил на ноги, подобрал наган с пола и навел на рыжего. Тот облизал пересохшие губы, усмехнулся. Он не испытывал ни малейшего страха, как будто наперед знал все, что будет. Ну давай, сказал агитатор. Давай, что ты там задумал? И не позволив Фролову ответить, вытеснил его за дверь. Фролов все еще держал наган, когда агитатор пальнул ему в грудь, под ребра. Движение было легким, незаметным, так двинул дулом, да надавил на спуск. Не в Ласково глядя на угасающие глаза Мичмана, Рыжий сказал «Дурашка!» и оттолкнул его от себя. А потом повернулся к кают-компании и объявил «Застрелился! Истеричка!» И прибавил, как будто из одного логически и бесспорно вытекало другое «Сдавайте оружие, господа офицеры! Вы все под арестом до дальнейшего!» И они подчинились...